15. Как правило, мы встречались с Вангой на загородной вилле Людмилы Живковой. Но однажды пути наши сошлись в бывшем царском дворце по Софией. Тени прошлого тотчас же обступили Вангу, и со смехом она стала описывать вставшие перед ее внутренним взором. Рука с перстнем, стучащаяся в окно. Цыганский хор, танцующие цыганки, высокий смуглый брат царя Кирилл. Праздный прожигатель жизни, по словам Людмилы. Ему принадлежал этот дворец». Одну из бесед вангар разрешила записать на магнитофон. Потом чуть ли не целый день мы возились с аппаратом, расшифровывая пленку. Разумеется, я старался, раз уж сложилась такая благоприятная ситуация, как можно внимательнее вникать в тайную механику процесса яснослышания и ясновидения. Нетрудно было, например, заметить, что для Ванги прошлое и настоящее будущее существуют как бы одномоментно. Но я заметил и другое, что порой... Она затрудняется провести линию раздела между ними. Как-то зашла речь об институте, в котором я работаю. Это бывший дом Герцена на Тверском бульваре. Ванга говорит, вижу рядом с ним монастырь. Но никакого монастыря здесь нет во всей округе. Выходит, Ванга ошиблась. Однако, вспоминаю, до революции по соседству с институтом действительно располагался страстной монастырь при советской власти его снесли. Значит, во всяком случае, такой вывод сделал я. Произошла некая операция внутреннего зрения, при которой контуры прошлого вписались в панораму настоящего. Иногда Ванга задавала загадки и приходилось ломать голову, чтобы выяснить, чем вызван тот или иной причудливый поворот ее мыслей. Помню, каким недоразумением ознаменовалась встреча моей жены с Вангой. Вдруг ни с того ни с сего баба Ванга стала говорить нечто, не имеющее, казалось бы, ничего, никакого к ней отношения. «Вижу того, кто находится в Индии. Вижу жену с черными волосами и красным цветком в волосах. Мы поначалу решили, что она что-то перепутала», — Людмила сказала, имея в виду Ларису. «Она приехала не из Индии, она из Советского Союза. Но Ванга продолжала свое. Пришло очень много духов из Индии, а жена не белая, но красивая». И всегда в волосах у нее цветок. Не знаю, сколько б длилось наше недоумение, если бы я не вспомнил, на плечи Ларисы накинута шаль кустарного производства, который я привез из долины никулу подарок Святослава Николаевича Рериха. Очевидно, заработало информационное поле гималайской шали, и перед Вангой ожили облики Святослава Николаевича и Девики Рани. А надо сказать что неизменный компонент прически Деви Кирани – красная гвоздика или какой-нибудь другой яркий цветок. «Моя догадка оказалась правильной», – Ванга кивнула головой, когда я упомянул имя Святослава Рериха, и заключила. «Духи говорят, что жена должна носить цветок в волосах не только в Индии, но и когда они приедут к нам или в другую страну. Это для нее очень важно». Сколько раз мне приходилось убеждаться, что для Ванги не существует ограничений в пространстве и времени. Помню, с какой детальной точностью описывала она мои родные места под Воронежем, где я постоянно бываю, и где на фоне столь привычного для меня пейзажа работаю над стихами. Но, как всегда, в начале вопрос. Что такое Дон? Я слышу слово «Дон». Я отвечаю, «Дон – это река». Вижу холм, вижу реку, вижу тебя на холме, река быстрая-быстрая. Я подтверждаю. Движение воды здесь настолько стремительно, что невозможно плыть против течения. "Река широкая", спрашивает Ванга. "Сколько метров?" "Метров 100", рассеян, отвечаю я. Но Ванга тут же опровергает меня. "Шире. Говорят, что 200-250 метров". Я соглашаюсь, потому что это, пожалуй, больше соответствует действительности. "А что за памятник на холме военным лётчикам?" "А почему около него вижу космонавтов?" В его открытии принимал участие космонавт Береговой. С неожиданной силой обращаясь ко мне, ты здесь должен бывать постоянно, этот холм особый. Чтобы почувствовать его токи, надо ходить босиком. Тут растут целебные травы, тут находится целебный источник. Постоянно держи в своей памяти реку, холм – памятник. После минутной паузы. В России много священных мест. Этот холм тоже освящен. Здесь трижды бывал святой Сергий и трижды благословил его. На этом месте он воздвигнул крест. Поэтому ты должен чувствовать себя здесь, как в церкви. Ты должен приходить сюда, чтобы получать силу от святого Сергия. Пройдет пять лет, и эти слова Ванги, к тому времени полузабытые, воскреснут в моей памяти, и вот почему. На соседнем холме начнутся раскопки. Почти сразу экспедиция наткнется на остатки древнерусской крепости. Возникнет гипотеза, что это и есть тот самый летописный Воронеж, следы которого считались безвозвратно утерянными. Руководители экспедиции, профессор Пряхин, поделится со мной планами на будущее. Оказывается, они намечают провести раскопки и того бугра, который долгие годы служил мне своеобразным рабочим кабинетом. По их предположениям, там находится княжеское захоронение. Предварительная реконсутировка уже проделана. Внизу, у подножия бугра, они обнаружили небольшой родничок, о существовании которого я не подозревал. Вместе с Пряхиным я спускался к этому родничку и пил из ладони чистую ледяную воду, а сам думал, не тот ли это целебный источник, о котором мне говорила Ванга. Ныне там воздвигнута часовня, и туда-отовсюду приезжают люди, чтобы попить целебной воды и совершить омовение.